— воскликнул он наконец, — у такой маленькой твари и такой голосище! Эх, кабана была моею! Жаль, что ей никто не может на хвост соли насыпать. — Коли только за этим дело стало, — сказал парень, — так птицу мы оттуда сейчас спустим. Приложился он и так ловко попал, что птица упала с дерева в терновник. — Слушай, плутяга, — сказал парень еврею, — вынимай оттуда свою птицу. — Ну что же... — Я подберу свою птицу, коли уж вы в нее попали, — сказал еврей, лег на землю и давай продираться внутрь тернового куста. Когда он залез в самую середину кустарника, вздумалось парню подшутить. Взялся он за скрипку и давай на ней наигрывать. Тотчас же начал и еврей поднимать ноги вверх и подскакивать, и чем более парень пилил на своей скрипке, тем шибче тот приплясывал.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 А еврей все выше и выше подскакивал, и лохмотья его одежды то и дело оставались на иглах терновника. — Ах, вы, взмолился он. — Лучше уж я дам господину, что он желает. Дам целый кошелек золотом, лишь бы он играть перестал. — О, если ты такой щедрый, — сказал парень, — то я, пожалуй, и прекращу мою музыку. Однако же должен тебя похвалить, ты под мою музыку отлично пляшешь.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 а в кошельке-то все червонцы, один другого лучше. Ради бога, прикажите злодея в тюрьму засадить. Судья спросил, да кто же он был? Солдат, что ли, что тебя так саблей отделал? Не — Не-не, — сказал еврей, — шпаги обнаженные при нем не было, только ружье за спиной да скрипка под бородою. Этого злодея не мудрено узнать.